Глава третья. Что-то в лесах. Мадлен приготовила незамысловатый ужин, и они поели довольно быстро, почти не разговаривая. Гурни ожидал, что она втянет его в утомительное обсуждение встречи с Хардвиком, но она задала лишь один вопрос. «Что ему от тебя надо?» Гурни описал ситуацию с некоторыми подробностями. «Само дело Кейс Палтер, новое положение Хардвика как частного детектива, его пылкую вовлечённость в пересмотр приговора Кей, просьбу о помощи». Мадлен в ответ только легонько кивнула и еле слышно хмыкнула Поднявшись, она собрала со стола посуду, унесла её к раковине, помыла, сполоснула и поставила в сушилку потом взяла из буфета большой кувшин и полила растения, стоявшие на сосновом столе под окнами кухни. Она не затрагивала щекотливую тему, но с каждой минутой Горни всё сильнее и сильнее подмывало добавить ещё несколько слов, что-то объяснить, оправдаться. Когда он уже готов был заговорить сам, Мадлен предложила прогуляться к пруду. «Слишком хороший вечер, чтобы дома сидеть». Хороший, пожалуй, не то слово, какое сам Горни употребил бы по отношению к этому вечеру с переменчивым небом и чередой туч. Но он удержался и не стал возражать, а прошёл за Мадлен в прихожую, где она надела одну из своих нейлоновых ветровок яркой тропической расцветки, а он натянул зеленовато-жёлтый кардиган, служивший ему верой и правдой уже чуть ли не двадцать лет. Мадлен, как всегда, посмотрел на него, скептически сощурившись. Надеешься сойти за чего-то дедушку? В смысле, за человека надёжного, внушающего доверие и располагающего к себе. Она иронически приподняла бровь. Больше они не говорили, пока не прошли через луг и не уселись на старой деревянной скамейке около пруда. Если не считать просвета напротив скамейки, берега пруда заросли высоким камышом где с мая по середину июля гнездились красноплещи трупиалы, реагирующие на вторжение чужаков агрессивными криками и пикирующими налётами. К началу августа птицы исчезали. «Пора бы нам время от времени срезать тут камыш», — заметил Мадлен. «А не то весь пруд затянет». Каждый год кольцо камышей становилось толще, вторгалось в воду чуть дальше. Как уже выяснил Гурни, выкорчевывать их было занятием грязным, утомительным и тоскливым. «Ага», — понуро отозвался он. Вороны в кронах деревьев на краю луга галдели вовсю. Резкий неумолчный грай, каждый вечер достигавший пика к закату и быстро сходивший на нет по наступлении сумерек. «И с этой штукой надо бы что-то сделать», — Мадлен показала на покосившуюся ветхую шпалеру — которую предыдущий владелец установил в начале тропинки, идущей вдоль пруда. Но с этим придётся подождать, пока не построим курятник с большой вольерой. Курам же надо и побегать, не сидеть же им всё время в тёмном сарае. Гурни промолчал. В сарае имелись окна, а внутри было не так уж темно, но эта линия аргументации гарантированно ни к чему бы не привела. Да, сарай был меньше прежней постройки, сгоревший в загадочном пожаре несколько месяцев назад посреди расследования дела доброго пастыря. Ну уж точно достаточно просторным для петуха и трех несушек. Однако в глазах Мадлен замкнутые помещения годились в лучшем случае на роль временного пристанища, а открытое пространство приравнивалось к краю. Ясно было. Она сочувствует курам в их мнимом заточении, и убедить ее, что в сарае им вполне хорошо, столь же нереально, как уговорить самой там поселиться. Кроме того, они пришли к пруду не для того, чтобы обсуждать камыши, шпалеры или кур. Наверняка она вот-вот снова поднимет тему Джека Хардвика. Гурни начал уже выстраивать линию доводов в обосновании своего потенциального участия в деле. Она спросит, неужели он на своей так называемой пенсии возьмется за очередное полномасштабное расследование убийства? А если да, то зачем вообще было выходить в отставку? Он снова объяснит, что Хардвика уволили из нью-йоркской полиции за помощь Гурни в деле доброго пастыря, так что теперь помочь ему — вопрос элементарной справедливости. «Взял в долг? Плати». Она укажет, что Хардвик сам виноват, что его уволили — Погубила его не передача нескольких секретных документов, а долгая история неподчинения и непочтительности, подростковая тяга уязвития начальства Такое поведение сопряжено с очевидным риском. Вот топор, наконец, и упал. Он возразит расплывчатым доводом о долге дружбы. Она отметит, что они с Хардвиком никогда не были настоящими друзьями, просто вечно пикирующимися коллегами, у которых время от времени совпадали интересы. Он напомнит ей об уникальных узах, связавших их много лет назад в деле Питера Пиггерта, когда они в один и тот же день нашли по половине тела миссис Пиггерт на расстоянии нескольких сотен миль. Она покачает головой и сведет узы до гротескного совпадения в прошлом, жалкого основания для действий в настоящем. Горни откинулся на расслаивающуюся деревянную спинку скамьи, и посмотрел вверх, на слоистое небо. Возможно, он и не жаждал пикировки, но хотя бы чувствовал, что готов к ней. Над головой стремительно, словно опаздывая на ночлег, пролетело несколько мелких птах, то парами, то поодиночке. Однако, когда Мадлен наконец заговорила, то совсем иным тоном, чем ожидал Гурни, совсем в другом ключе. «Ты ведь понимаешь, что он совершенно одержим?» То ли констатировала, то ли спросила она, глядя на пруд. «Ну да». «Одержим тем, как бы отомстить?» «Возможно». «Возможно? Ну ладно, скорее всего». «Ужасный мотив». «Я это понимаю». «А понимаешь, что это делает его версию событий недостоверной?» Я вовсе не собираюсь принимать его версию. Ни в чем. Не настолько уж я наивен. Мадлен посмотрел на него и снова уставилась на пруд. Некоторое время оба молчали. Горни ощутил холодок в воздухе. Сырой, земляной холодок. «Тебе следовало бы поговорить с Малькольмом клартом буднично сказала Мадлен. Горни замигал, повернулся и уставился на нее. «Что?» «Перед тем, как впутаться в это, тебе надо поговорить с ним». «Какого черта?» он испытывал смешанные чувства. Не потому, что имел что-нибудь против него самого или сомневался в его профессиональных способностях, но воспоминания о прошлых их встречах до сих пор были полны боли и смятения. «Вдруг он тебе поможет? Хотя бы разобраться, почему ты это делаешь?» «Разобраться, почему я это делаю? Что ты имеешь в виду?» Мадлен ответила не сразу. Дагурни не настаивал, сам опешив от того, как резко прозвучал его вопрос. «Они уже проходили это, и не раз. Вопрос, почему он занимается тем, чем занимается, от отчего вообще стал детективом, отчего его всегда влекло именно к убийствам, и почему они до сих пор его завораживают». Знакомая почва. Почему же он вдруг так вскинулся? Лосоко в темнеющем небе спешила в какое-то знакомое, а верное и безопасное место очередная пара птиц. Скорее всего, в то место, которое считала домом. «Не возьму в толк, что ты имеешь в виду под «почему я это делаю?» — добавил он чуть мягче. «Тебя столько раз могли убить». Он чуть отодвинулся. «Когда имеешь дело с убийцами...» «Пожалуйста, не надо», — перебила она, поднимая руку. «Хватит уже разглагольствовать об опасной профессии. Мы говорим не о том». «Тогда о чём?» «Ты самый умный человек, какого я только знаю. Самый. Все эти возможности, подходы, версии. Никто не разбирается в этом лучше или быстрее тебя». «И всё-таки...» Голос её задрожал и умолк. Гурни выждал долгих десять секунд, прежде чем мягко напомнить. И всё же... Прошло ещё секунд десять, прежде чем она продолжила. И всё же... Почему-то три раза за последние два года ты оказывался лицом к лицу с вооружённым психом. В трёх разных ситуациях. И каждый раз на волосок от смерти. Он промолчал. Она печально глядела куда-то за пруд. «Неправильная какая-то картина получается». Ему потребовалось некоторое время, чтобы ответить. «Думаешь, я ищу смерти?» «А ты ищешь?» «Ну, разумеется, нет». Она все так же смотрела прямо перед собой. На лугу и в лесах, на склоне холма, за прудом. Уже начинало темнеть. Золотые пятна крестовника и лавандовые стрелки гадючего лука уже выцвели, посерели. Мадлен зябко передернулась, застегнула молнию ветровки до подбородка и сложила руки на груди, крепко прижимая к себе локти. Они долго сидели молча. Разговор словно бы зашел в тупик, покатился под уклон, и неясно было, как выкарабкаться. Когда посередине пруда замерцало пятнышко дрожащего серебристого света, отражение луны, как раз выбившееся в просвет между туч, из глубины лесов за скамьей донесся звук, от которого волоски на руках у гур встали дыбом. Пронзительная, заунывная нота, вопль нечеловеческого отчаяния. «Что за...» «Я такое уже слышал с легкой тревогой в голосе промолвила мадлен «С разных сторон, ночь на ночь не приходится». Гурни выждал, прислушиваясь. Минуту спустя крик повторился. Нездешний, тоскливый. «Наверное, сова», — сказал Гурни, без малейших оснований для этого вывода. Он не стал говорить, что для него это прозвучало криком заблудившегося ребенка.